Надежда Мандельштам. Воспоминания. Журнал «Юность», номер 8 за 1988 год. К нам возвращается память. Возвращается в виде книг, ранее не печатавшихся, в виде воспоминаний о разных сторонах нашей жизни. Мы вспоминаем и людей, живших в то время. Каждый человек, сохранивший свое лицо, свое отношение, становился центром притяжения и кристаллизации свободной мысли. Юность печатает начало воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы великого поэта. Написанные уже более четверти века назад, они рассказывают о тридцатых и более ранних годах. Но их автор был с нами еще десять лет назад, и хочется, чтобы читатели увидели масштаб и значение людей, подобных ей, в нашей современной жизни. Надежда Яковлевна Мандельштам. Хазина родилась 30-18 октября 1899 года, в самом конце XIX века. Отец ее был присяжный поверенный. Мать врач. Жили в Киеве. И она училась в Киевской женской гимназии. Она считала себя художницей и после гимназии работала в мастерской Александры Экстер. В грозном 19 году в обстановке знакомой нам по Белой Гвардии Булгакова в Киеве появился Мандельштам. У них с Надеждой Яковлевной были общие друзья. Они встретились в поэтическом подвальчике «Хлам». Художники, литераторы, артисты, музыканты. Они полюбили друг друга, но очень скоро разлучились. Мандельштаму опасно было оставаться в Киеве после ухода большевиков. Уезжая на юг, он обещал Наде Хазиной, что вернется и заберет ее. Действительно, через полтора года В марте 21 года он разыскал ее. С тех пор они не расставались до 1 мая 1938 года, дня его последнего ареста. Годы, прожитые с Мандельштамом, были, конечно, самыми счастливыми для Надежды Яковлевны, но и годами безмерно трудными трудными не только для Мандельштама, но и для всей нашей культуры. Двадцатые годы с их грубой попыткой построения управляемого искусства, когда легкая кавалерия раппов и фоспов вела планомерные атаки на художников всех мастей, когда увеличивалось идеологическое давление на искусство, И произвольные, часто совершенно необоснованные политические обвинения надолго исключали художника из жизни, дорого обошлись нам. Без преувеличения можно сказать, что это была идеологическая подготовка к террору 30-х годов. Статья Блока о назначении поэта, написанная им в последний год жизни, было пророческим предупреждением, а в четвертой прозе Мандельштама, журнал «Радуга», 1988 год. Рассказано о том, как это происходило. Знаменитое Ждановское постановление 1946 года о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» было только эхом тех лет. Даже формулировки в нем восходят к той эпохе. Честным людям поколения Мандельштама было труднее всего как раз потому, что они всерьез отнеслись к революционным преобразованиям жизни и искусства, как к достижению, выстраданному несколькими поколениями русских людей и ощущали свою личную ответственность за искажение и подавление свободы, от которого задыхалось искусство. Недаром Мандельштам, как и Пастернак, пережил в 20-е и 30-е годы долгие периоды поэтической немоты. Я думаю, Мандельштам написал то стихотворение которая ему стоила жизни, именно от того, что он больше не мог ни жить, ни писать в этой безвоздушной атмосфере. Тогда же он декларировал свой отказ от такой жизни и прямо просил о ссылке «Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей». В Воронеже Живя скудной помощью немногих друзей, скитаясь по углам, Мандельштам вновь почувствовал себя свободным. Недаром одним из первых здесь написано изумительное по открытости, пронизанное историческим оптимизмом, стихотворение «Стрижка детей». За три года он написал около ста стихотворений. Это почти треть написанного им. Вернувшись в Москву в 37 году, он сказал Ахматовой, «Я к смерти готов». Видимо, именно потому, что за этот один добавочный день, подаренный ассирийцам, он освободился от груза невысказанных мыслей, ненаписанных стихов. После года мытарств из скитаний по городам Стоверстной зоны он был арестован 1 мая 1938 года и в конце этого года, по документам 27 декабря, погиб в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком. После гибели Мандельштама Надежда Яковлевна вела жизнь затравленного зверя. Вернуться в Москву она не могла, дома не было. Из Калинина она уехала накануне той ночи, когда за нею пришли. В Струнине ее не арестовали из-за молчаливой демонстрации ткачих, с которыми она работала на фабрике. И той же ночью она вновь уехала. Потом она жила в Малоярославце, еще где-то. Опять в Калинине. Во время войны Ахматова спасла ее, перетащив в Ташкент. Там Надежда Яковлевна успела окончить, вероятно, заочно университет и получить диплом преподавательницы английского языка. Уже после войны она жила в Ульяновске, Чите, Чебоксарах, Пскове, пока не вышла на пенсию но все это время она хотела одного — затеряться, чтобы они и забыли, как ей посоветовал Виновер в политическом Красном Кресте после первого ареста Мандельштама. Она хотела выжить для того, чтобы сохранить наследие Мандельштама. Многие стихи и четвертую прозу Она даже не смела записывать, а хранила наизусть, как Ахматова, свой реквием. Только в 1956 году она поверила, что дожила до того времени, когда стихи можно записать и даже издать. Но ведь настоящего издания Мандельштама нет до сих пор. Она вспоминала все, что он когда-либо сказал и написал. Обдумывала все его ответы, замечания, поступки. Она расспрашивала Ахматову о раннем периоде его жизни. Она читала те книги, которые он упоминал и которых она не знала. Чаадаева, Соловьева, Флоренского, Вячеслава Иванова, Булгакова, Бердяева, Вехи и многое другое. Она признается, что пришла к Мандельштаму легкомысленной девчонкой, дикаркой и разрушительницей, желающей продолжения праздника. Мандельштам огорошил ее вопросом, «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастливой?» И усадил за работу, которая ей и не снилась, приучая ее к нищете, и совестному дегтю труда. Он заставлял ее записывать его стихи, путешествие в Армению и разговор о Данте, учить наизусть четвертую прозу. Он как будто предвидел, какая судьба ждет его и ее, и рыл одну из своих барсучьих нор. Когда наконец надежда Яковлевна смогла записать все, что она пережила, вспомнила, обдумала, то оказалось, что она настолько воспитала себя на Мандельштаме, что даже в стиле и языке ее книг узнаешь Мандельштаму. И она написала о моральной неразборчивости своей эпохи, об отказе от собственных мнений и чувств так, как это мог сделать сам Мандельштам. Я познакомился с Надеждой Яковлевной в январе 1962 года в Тарусе, где она уже пенсионерка, но еще бесправная, жила в пустой половине дачи Голышевых. На фоне знаменитой картины безбытности, аскетизма, бездомности общей и для Осипа Мандельштама, и для Анны Ахматовой, и унаследованной Надежды Яковлевной. я увидел старую женщину в халате и туфлях на босу ногу. Свое у нее было чай, беломор, чемоданчик с бумагами и пишущая машинка. Обедать ходила к Голышевым. Она писала первую книгу и сейчас же усадила нас ее читать. Она была человеком, с которым очень легко подружиться. Прямая, откровенная, злая на язык и простая. Она учила своих собеседников не только свободе мысли, но и свободе высказывания. Потом были набеги к Шкловским, в Лаврушинский, Надежда Яковлевна приезжала из Пскова на несколько дней. В Пскове она вырабатывала какие-то положенные годы для того, чтобы получить немного большую пенсию. Надежда Яковлевна размещалась в крохотной комнатенке за кухней. Хотели ее повидать многие, и пришедшие раньше были вынуждены выходить, чтобы дать место другим и дожидаться вновь своей очереди на кухне. Потом Василиса Георгиевна Шкловская приглашала всех за обеденный стол пить чай. В это время Надежда Яковлевна еще наполовину скрывала свою книжку. Она меня просила Можете рассказывать, но не говорите, что читали, а объясните, что знаете из наших разговоров. Она ждала выхода книги стихов Мандельштама в библиотеке поэта. Ждала московской квартиры и прописки, и потому не хотела откровенной ссоры. Ведь Сурко обещал ей книгу и жилье еще в 1956 году. Но потом все быстро замерло. Мандельштам был уже реабилитирован по делу 1938 года, но по обвинению 1934 года, как раз в это время произошли венгерские события, в реабилитации была отказано. Через несколько лет она наконец получила свою однокомнатную кооперативную квартирку за канадчиковой дачей,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 в том числе Библия и западные издания Мандельштама, были затиснуты вместе с письмами и рукописями в старинный секретарь, стоявший у кровати. У кровати еще был столик с телефоном, книгами, часто английскими детективами, записными книжками, карандашами, записочками. И креслом. Над кроватью на стене, как картины,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 Я к ней очень часто заходил. Одно время, едва ли не каждую неделю. Гостей было всегда много, 4-5 человек каждый день. Как-то моя жена спросила ее, Надежда Яковлевна, «Как вы выдерживаете такое количество людей?» Она ответила, «Если бы вы пожили, как я, когда в течение 20 лет я вообще никого не видела». Вы бы не задали такого вопроса. О чем мы говорили? Я уже упомянул, что она читала те книжки, которые были так или иначе связаны с Мандельштамом, от Чаадаева до Бердяева. Еще в Тарусе мы с нею говорили о Вячеславе Иванове. Мне был совершенно непонятен ее интерес к прозаическим опытам Иванова. Но Надежда Яковлевна отвечала что он сыграл свою роль в формировании взглядов Мандельштама, и что ей это важно понять. Мы много говорили о стихах, но не только Мандельштама. Надежда Яковлевна восхищалась какими-то строчками Евтушенко. Там была чуть ли не «Москва швейная кепка моя» и еще что-то о родине и утках и в ответ процитировал ей строчки из Мандельштама «И опять к равнодушной отчизне дикой уткой взовется, упрек». И сказал, что только поэтому ей нравится стишок. Она согласилась, но не отказалась от Евтушенко. Вообще же, Надежде Яклине очень хотелось найти современного поэта. Она потом вслед за Ахматовой остановилась на Бродском. Она его нежно любила, называла «рыжим и младшим осень. взволнованно переживала все перипетии его судьбы и видела в нем, если можно так выразиться, следующего в каком-то гомологическом ряду за Мандельштамом. Несколько раз она устраивала мне нечто вроде скрытого экзамена по Мандельштаму, но я любил его книжку 1928 года с детства, знал ее почти наизусть, а с воронежскими тетрадями познакомился в 18 лет еще до самой сдаты по одному из рукописных хранений, заложенных самой Надеждой Якольной, в горке пожелтевших листков разного формата, исписанных ее характерным почерком. При обсуждении стихов в ней сказывалась манера современной школы. Она хищно впивалась в строку и требовала ее конкретной интерпретации, и притом единственной. Так, например, она настаивала, что «Сияло солнце Александра, сто лет назад сияло всем», написано о Пушкине, и только о нем, хотя мне кажется, что первое объяснение, лежащее на поверхности, это об Александре Первом, тоже не следует отметать. Она сердилась и доказывала, что у Мандельштама не могло быть такого отношения к Александру. Дальше больше. Строчка и вчерашние солнце на черных носилках несут, тоже должна быть отнесена к Пушкину. «Всюду, где у Мандельштама солнце, это Пушкин», — говорила она, и в объяснение приводила Краевского. «Солнце нашей поэзии закатилось». Пушкин умер, действительно памятное каждому. Я доказывал, что необходимо сохранять свободу и многомерность ассоциативного пространства, чтобы стихотворение звучало, но она не соглашалась. Однажды мы читали замечательное, очень позднее стихотворение Мандельштама о рожденных, гибельных и смерти неимущих, где связанный И приглажденный стон. Она меня остановила вопросом. А вы не понимаете, почему Эсхил грузчик и софокл лесоруб? Я попробовал сказать то, что думаю и сейчас. Грузчик или «лесоруб»? Простые и неизменные профессии, в том числе и лагерные, и такие слова, примененные к великим трагикам, объединяют и возвышают человечество через границы времени и культур. Она осталась недовольна. «Нет», — сказала она. «Надо почитать что-то о них. Может быть, Плутарха? Это не случайное сопоставление». У Оси таких не бывает. С середины шестидесятых годов Надежда Яковлевна рассказывала по отдельным эпизодам свою вторую книгу, как бы оттачивая ее в этих разговорах. И то, что потом вызвало столько нареканий, ее пристрастность, обидные несправедливости — Вряд ли обоснованные обвинения своих лучших друзей. Все это в разговоре выглядело гораздо мягче. Но и тогда, и позже я не верил, что преданный друг и ценитель Николай Иванович Харджиев мог бы уничтожить черновики и варианты стихов Мандельштама ради того, чтобы его текстологический выбор выглядел однозначным. Однако все, что происходило вокруг издания, вернее, не издания Мандельштама, завершившегося только в 1973 году выходом жалкой книжечки, где он был оболган в предисловии и обкорнан до неузнаваемости в самих стихах, рождало в ней жгучее раздражение и становилась точкой безумия. Неудивительно, что в этих условиях друзья ей очень многое прощали. Забегая к ней, я встречал у нее массу людей, знакомых или скоро становившихся добрыми друзьями. Чаще всего это были Шкловские, но и многие-многие другие. Она дружила с двумя замечательными священниками, отцом Александром Менем и отцом Сергием Желудковым. Я встречал у нее Шаламова, Домбровского, Амусина, Льва Гумилева, мужа и жену Милетинских, знаменитого московского врача Гильштейна. Не надо только представлять себе, что у нее собирались знаменитости. Напротив, Было много молодых людей и девочек, которые ей помогали жить. Если ей приносили какие-нибудь подарки, Надежда Яковлевна немедленно передаривала их кому-нибудь. Она очень любила делать подарки и совсем не любила владеть вещами. В конце 70-х годов Надежда Яковлевна стала слабеть. У нее начались сердечные недомогания. Ее несколько раз надолго укладывали. В это время она принимала гостей в комнате, и они сидели у ее постели неподолгу. Число посетителей было ограничено. Что рассказать о ее последних днях? Друзья организовали круглосуточное дежурство. Я болел в это время и устал с постели впервые, чтобы пойти на отпевание в церковь за речным вокзалом, где служил один из ее друзей. Она умерла 29 декабря 1980 года. На другой день после ее смерти явилась милиция и потребовала немедленно освободить помещение, которое они обязаны отпечатать. Гроб должны были привезти позже, но они вызвали карету скорой помощи и перевезли тело Надежды Яковлевны без гроба в морг. Об этом не хочется вспоминать. 3 января 1981 года мы хоронили Надежду Яковлевну Мандельштам. Мы хоронили человека не только той для многих уже незапамятной эпохи 30 сороковых 40 -х годов, которую она же описала в своих книгах, но и эпохи 60-х, 70-х годов, когда вокруг нее, в ее кухоньке, действительно билась мысль и протекали рядом и через эту кухню события нашей жизни». Пережитое становится фактом культуры и истории только после того, как оно записано. Надежда Якольна оставила нам в своих книгах эпическое описание 20-30-х годов. Она безоговорочно осудила моральное и культурное одичание этих лет. Она принесла нам чувство живой связи исторических эпох. Она заглянула в зрачки зверю веку и склеила своей кровью позвонки двух столетий. Михаил Поливанов, доктор физико-математических наук.